Глава вторая. Выработка уверенности в себе. Пять лет назад, мистер карнеги я пришел в отель, где вы проводили одну из своих презентаций. Я подошел к залу и остановился. Я понимал, что если войду в эту комнату и присоединюсь к семинару, то раньше или позже мне придется выступать. Моя рука застыла на ручке двери. Я просто не мог войти. я повернулся и вышел из отеля. Если б я только знал тогда, как легко преодолеть страх, парализующий страх аудитории, я бы ни за что не потерял этих впустую потраченных пяти лет. Человек, который произнес эти удивительные слова, не сидел со мной за одним столом. Он сказал это перед двумя сотнями слушателей на выпускном вечере моего семинара в Нью-Йорке. И когда он говорил, то я был поражен его уверенностью в себе и самообладанием. Я подумал, что передо мной стоит человек, который сумеет добиться невероятных успехов в бизнесе, благодаря обретенному навыку четко и уверенно выражать собственные мысли. Будучи его учителем, я гордился тем, что он сумел победить в смертельной схватке со страхом. Я не мог не думать о том, насколько более успешной и счастливой была бы жизнь этого человека, одержил он свою победу пять или десять лет назад. Эмерсон сказал, страх убивает больше людей, чем любая другая вещь на свете. О, как я согласен с этим замечательным высказыванием, и как я благодарен судьбе за то, что мог избавлять людей от страха. Когда в 1912 году я начал читать свой курс, я еще не понимал, что это подготовка, лучшее средство помочь людям преодолеть их страхи и комплексы. Я обнаружил, что умение выступать перед аудиторией — это естественный способ избавления от нерешительности, приобретения храбрости и уверенности в себе. Почему? Да потому что выступления перед аудиторией заставляют нас встретиться со своими страхами лицом к лицу. За годы обучения мужчин и женщин искусству выступать публично, я открыл для себя несколько положений, которые помогут вам преодолеть страх перед сценой, и обрести уверенность в себе всего лишь за несколько недель тренировки.